Глава 32. Выйдя от короля, оба рыцаря шли молча. Володаевский не хотел говорить, а Акмицец не мог. Его душили боль и бешенство. Они пробирались сквозь густые толпы народа, которые собрались на улицах, чтобы посмотреть на первый отряд татар, который, согласно обещанию хана, должен был прибыть в город представиться королю. Маленький рыцарь шел впереди, а Кмицец шел за ним, как безумный, толкая всех по дороге. Когда они выбрались из тесноты, пан Михал взял Кмицеца под руку и сказал. «Успокойтесь, ведь отчаянием не поможешь». «Я не отчаиваюсь», — ответил Кмицец, — «но только жажду его крови». «Можете быть уверены, что вы найдете его среди врагов отчизны» тем лучше, — лихорадочно проговорил пан Андрей. — Я не пощажу его, даже если найду в церкви. — Не кощунствуйте, — поспешно прервал его маленький полковник. — Этот изменник доводит меня до греха. Они на минуту умолкли. Наконец Кмитцетс первый спросил. — Где он теперь? — Может быть, в Таурогах, а может быть и не там. Харлампу лучше знать. — Пойдемте скорее. Теперь уж недалеко. Полк стоит за городом, а мы здесь, и с нами Харламп. Вдруг Кмицец стал дышать так тяжело, словно он поднимался на высокую гору. «Я очень слаб», — проговорил он. «Тем более вам нужно быть спокойным. Помните, что вы будете иметь дело с таким рыцарем, как Богуслав. Я уже раз имел с ним дело, и вот след». Сказав это, Кмицец указал на шрам на лице скажите мне как это случилось король говорил лишь вскользь кмицет стал рассказывать и хотя он скрежетал зубами и даже шапку швырнул на землю но мало помалу успокоился и отвлек свои мысли от несчастья я знал что вы удалец сказал маленький рыцарь но схватить родзеило среди его войска этого я и от вас не ожидал между тем они дошли до квартиры оба Скшетузки и пан заглоба арендатор из Вансоши и Харламп были заняты рассмотрением крымских полушубков, принесенных торговцем татарином. Харламп, знавший Кмитцеце лучше всех, тотчас же узнал его и, бросив полушубок, вскрикнул «Господи!» «Да прославится имя Господне!» – воскликнул арендатор из Вансоши. Но прежде чем все пришли в себя от удивления, Володаевский сказал Мосцы панове, позвольте вам представить Ченстаховского гектора, верного слугу Его Величества, пролившего свою кровь за веру короля и отчизну. И когда изумление офицеров возросло еще больше, пан Михал с большим жаром начал рассказывать то, что слышал от короля о заслугах Кмитца и то, что слышал от него самого о похищении князя Богуслава. Богослав не только оклеветал этого кавалера, но даже больше. Кмитцетс его первый враг, и князь увез панну Белевича дан чтобы отомстить за прошлое. Этот кавалер спас нам жизнь и предупредил конфедератов о выступлении князя воеводы, воскликнул заглоба. Перед такими заслугами ничто прежние грехи. Хорошо, пан Михал, что он пришел с тобой, а не один. Хорошо и то, что полк стоит за городом, наши солдаты уж больно сердиты на него, и тотчас бы его изрубили. «Приветствуем вас от души, как брата и будущего соратника», — сказал Янск Шитуцкий. Харлам схватился за голову. «Такой человек никогда не утонет», — сказал он. «Отовсюду вынырнет, да еще славу вытащит на берег». «А не говорил ли я вам этого?» — воскликнул Заглоба. «Как только я увидел его в кейданах, я сейчас же подумал, это настоящий солдат и удалец». Помните, что мы тотчас стали с ним целоваться. Если я и погубил Радзивилла, то и он отчасти к этому причастен. Сам Бог вдохновил меня в Белевичах спасти его от расстрела. Правда, Радзевил разбит благодаря мне, но также и благодаря ему. Мосцепанове, я полагаю, что нам не годится насухо принимать столь храброго кавалера, чтобы он не заподозрил нас в неискренности» услышав это Жензян тотчас же выпроводил татарина с полушубками и сам стал хлопотать насчет выпивки но кмицец думал только о том как бы поскорее расспросить харлампа как бы спасти оленьку вы были при этом спросил он у харлампа да я почти не уезжал из кейдан ответил насач князь богуслав приехал к князю воеводе К ужину, на котором должна была присутствовать пан Белевич, он нарядился так, что глазам было больно смотреть. Видно, она ему приглянулась. Он точно кот мурлыкал от удовольствия, но говорят, что кот мурлыча молитву читает, а князь Богуслав, если и читал ее, то разве только черту? А как он увивался за ней, как ухаживал? «Перестань», — сказал Володоевский. — «ты только мучишь этим рыцаря». Ничуть. Говорите, пожалуйста, говорите, воскликнул Кмитцец. За столом он рассуждал о том, что нисколько неунизительно, даже раздевилом, жениться на шляхтянках, что даже предпочитает их тем княжнам, которых ему сватал французский король. Фамилии я их не понимаю, чудные что-то. Это не важно, сказал заглоба. Все это он говорил, видно, с целью покорить ее. Мы это сразу поняли. Посматривали друг на друга и перемигивались, справедливо полагая, что он злоумышляет на ее добродетель. «А она? А она?» – лихорадочно спросил Кмитцец. «А она, как девушка высокой крови и прекрасных манер, даже виду не показала, что это ей приятно, и просто на него не смотрела. И только когда князь Богуслав начал говорить про вас, Она стала пристально смотреть на него. Страшно сказать, что произошло, когда князь сказал, будто вы обещали ему за деньги схватить короля и доставить его шведам живым или мертвым. Мы думали, что она Богу душу отдаст, но злоба на вас в ней была так велика, что поборола девичью слабость. Когда же потом Богуслав стал говорить, с каким негодованием он отверг ваши предложения, она стала поглядывать на него более ласково и позволила ему под руку проводить ее от стола. Кмицец закрыл глаза рукой. «Бей его!» «Бей, кто в Бога верует!» — повторял он. Потом встал со стула и сказал «Прощайте, панове!» «Как так? Куда?» — спросил заглоба, загородив ему дорогу. «Король даст мне отпуск, и я поеду и найду его!» — проговорил Кмицец. «Ради Бога! Подождите! Вы еще всего не знаете!» а найти его успеете. С кем вы поедете и где его найдете?» Кмицец, быть может, и не послушался бы, но вдруг силы его оставили, и он, опустившись на скамейку и прислонившись к стене, закрыл глаза. Заглоба подал ему бокал с вином, и он схватил его обеими руками и, проливая вино на бороду и грудь, с жадностью выпил до дна. «Еще ничего не потеряно», — проговорил Янск Шитузский. Теперь надо побольше хладнокровия, особенно с таким человеком. Поспешностью и необдуманностью вы можете испортить все дело и погубить и себя, и Панну Белевич. Вы слушаете до конца, Харламп, сказал Заглоба. Хмицец стиснул зубы. Я слушаю, сказал он. Охотно ли она уезжала, продолжал Харламп, я не знаю, ибо меня при ее отъезде не было. Знаю только, что Мечник россиянский протестовал. Его сначала уговаривали, потом заперли в цех Гаусс и, наконец, позволили ехать в Белевичи. Что она в дурных руках, этого и скрывать нечего. Судя по тому, что говорят о князе, он падок до женщин больше любого басурмана. Когда ему женщина понравится, он не поглядит и на то, что она замужем. «Горе мне, горе!» — проговорил Кмитсец. «Шельма!» воскликнул заглоба меня удивляет только что князь воевода тотчас отдал ее богуславу заметил скшетуовский я не политик ответил на это харламп и повторяю только то что говорили офицеры а главным образом гангов который знает все тайны князя я слышал как кто то крикнул в его присутствии не попользоваться к мицуцу после нашего молодого князя А Агангов ответил, «В этом отъезде больше политики, чем любви». Князь говорит, «Ни одну не пропустит, но если только она станет ему сопротивляться, он ничего с ней не сделает, иначе пойдут толки, а там гостит княгиня с дочерью, а при них ему волей-неволей нужно быть скромником, если только он рассчитывает жениться на молодой княжне». «Трудно ему это будет», — говорит, «но ничего не поделаешь». «У вас камень должен свалиться с груди. Никакая опасность не угрожает панне», — заметил Заглоба. «Так зачем же он увез ее?» — крикнул Кмицец. «Хорошо, что вы обращаетесь ко мне», — сказал Заглоба, «ибо я тотчас пойму то, над чем кто-нибудь другой будет напрасно ломать себе голову. Почему он ее увез? Я не отрицаю, что она ему приглянулась. Но кроме того, он увез ее для того, чтобы удержать всех белевичей, которых... Многое, которые очень богаты от враждебных действий против радзевилов. «Это возможно, — заметил Харламп, — верно одно, что в Таурогах он должен очень и очень обуздывать свои страсти и не сможет прибегнуть к крайности». «Где же он теперь?» Князь воевода предполагал, что он в Эльблонге у шведского короля, куда он собирался ехать за подкреплениями. Несомненно, что его нет в Таурогах, так как там его не нашли гонцы. Тут Харламп обратился к Мицецу. «Если вы хотите послушать простого солдата, то я скажу вам, что думаю. Если испанный Белевич что-нибудь случилось, или князь сумел приобрести ее расположение, то вам незачем ехать в Тауроге. А если нет, если она вместе с князем выехала в Курляндию, то за нее беспокоиться нечего, так как ей не найти более безопасного убежища во всей Речи Посполитой, охваченной пламенем войны. «Если вы такой удалец, как про вас говорят и как я сам предполагаю», сказал Скшитуский, «то вам сначала надо поймать Богуслава, а имея его в руках, вы получите все». «Где он теперь?» снова спросил Кмитси Цухарлампа. «Я уж сказал вам» ответил Насач. Но в горе вы забывчивы. Предполагаю, что он в Эльблонге и двинется с Карлом Густовым против Черненского. Вы сделаете лучше всего, если пойдете с нами к пану Чернецкому, ибо таким образом легко можно встретиться с Богуславом, проговорил Володеевский. Благодарю вас, панове, за добрые советы, ответил Кмицец и стал торопливо прощаться со всеми. Они не удерживали его, зная, что человек в горе не может ни пить, ни говорить. Володоевский сказал, «Я провожу вас до дворца архиепископа, ибо вы так расстроены, что можете упасть на улице». «И я», — прибавил Янск Шатурский. «В таком случае пойдемте все», — прибавил Заглоба. Надев саблей, накинув теплые бурки, все вышли. На улицах толпилось еще больше народу, чем прежде, Купцы стояли перед своими лавками, из всех окон выглядывали головы любопытных. Все говорили, что татарский Чембул уже прибыл и сейчас проедет через город к королю. До сих пор Львов видел этих гостей только за стенами, как полчища врагов на фоне пожаров. Теперь они въезжали как союзники против шведов, и поэтому рыцари еле могли пробить себе дорогу. Крики «Едут, едут!» Ежеминутно перелетали из улицы в улицу, и тогда толпа сбивалась в такую массу, что невозможно было сделать ни шагу. «Ух!» — воскликнул заглоба. «Отдохнем немного. Пан Михал, вспомним недавние времена, когда мы смотрели не сбоку, а прямо в глаза этим чертовым детям. А я и в плену у них сидел. Говорят, что будущий хан похож на меня, как две капли воды». Ну да что вспоминать прежние шалости. «Едут! Едут!» снова послышалось в толпе. «Бог изменил сердца этих собачьих детей», — продолжал заглоба. «И теперь вместо того, чтобы опустошать наши окраины, они идут к нам на помощь. Это явное чудо. Говорю вам, что если бы за каждого язычника, которого эта старая рука отправила в ад, мне простили бы по одному греху, то я...» Давно был бы причислен к лику святых, или еще при жизни был бы вознесен на золотой колеснице на небо. «А помните, как мы ехали с Володынки от Рашкова в Сбараш?» — спросил Володоевский. «Как же, помню! Ты тогда в яму свалился, а я погнался за татарами. Когда мы вернулись за тобой, рыцари надевиться не могли. Куда ни глянешь, все трупы до да трупы». Пан Володьевский помнил, что все это было как раз наоборот, но ничего не ответил, потому что, пока он успел прийти в себя от изумления, опять раздались крики «Едут! Едут!». Наконец все голоса умолкли, и вся масса народу устремила глаза в ту сторону, откуда должны были показаться татары. Вдали послышалась пескливая музыка, толпа расступилась, и посреди улицы появились татарские всадники. Смотрите, да у них музыка есть. Это у них редкость. Тоже хотят показать себя, ответил Янск Шитуский. Хотя в некоторых Чембулах есть музыканты, которые играют, когда войско останавливается на продолжительное время. Должно быть прекрасный Чембул. Тем временем татары подошли и стали проезжать мимо. Во главе их... Ехал на пегом коне смуглый татарин с двумя дудками во рту. Откинув голову назад и закрыв глаза, он быстро перебирал пальцами отверстия дудок, извлекая из них пискливые и резкие звуки, столь быстрые, что их едва схватывало ухо. За ним ехало двое музыкантов с бешенством, потрясавших палками с медными побрякушками. За ними несколько человек пронзительно звенели медными тарелками или били в барабаны. Некоторые из них играли на манер казаков на тарбанах. И все они пели, или вернее завывали какие-то дикие песни, поблескивая при этом белыми зубами и закатывая глаза. За этим нестройным и диким оркестром следовал Чимбул по четыре всадника в ряд, состоявший почти из четырехсот человек. Это был действительно отборный отряд, присланный ханом на показ, в знак дружбы, в распоряжение польского короля. Вел его Акбахулан из Добручских татар, самых закаленных в бою, старый, опытный воин, весьма уважаемый в аулах за мужество и строгость. Он ехал позади оркестра, одетый в розовую, бархатную, несколько полинявшую шубу на куньем меху. В руке у него был пернач, такой же, как у казацких полковников. Его красное лицо посинело от холода, он слегка покачивался на высоком седле, поглядывая по сторонам или оборачиваясь к своим татарам, точно не вполне надеясь, что они не соблазнятся видом толпы, женщин, детей, открытых лавок и не бросятся на все это с диким криком. Но они ехали спокойно, Как собаки с охотником и только по их мрачным жадным взглядам можно было догадаться, что творится в душах этих варваров. Толпа смотрела на них с любопытством и вместе с тем не очень дружелюбно. Так велика была здесь ненависть к татарам. Время от времени раздавались крики «Ату, ату их!», словно натравливали собак на волков. Но были и такие, которые многого ожидали от их помощи. Шведы ужасно боятся татар. Говорят, солдаты рассказывали о них чудеса, говорили в толпе. И верно, отвечали другие. Не Рейтером Карловым воевать с татарами, особенно с Добруджскими, которые не хуже нашей конницы. Рейтер не успеет оглянуться, как татарин закинет на него свой аркан. Грешно звать на помощь язычников, прибавляли некоторые. Грех-то грех. -то грех а все-таки пригодятся. Да, знатный чембул, говорил заглоба. Действительно, татары были хорошо одеты. На них были белые, черные и пестрые полушубки, шерстью вверх. За спиной были черные луки и колчаны, полные стрел. У всех были сабли, что не всегда встречались в чембулах. Это была уже роскошь. В битвах они употребляли лошадиные челюсти, привязанные к палкам. У некоторых были даже самопалы, спрятанные в войлочные чехлы. Лошади были хотя и низкорослые, худые, но зато отличавшиеся замечательной быстротой. Посреди отряда шли четыре навьюченных верблюда, и все полагали, что в этих тюках были подарки хана королю. Но в этом ошиблись, так как хан предпочитал брать подарки, а не давать. Обещав полякам свою помощь, он давал ее, конечно, не даром. И когда отряд отъехал, заглобу сказал. «Дорого обойдется нам эта помощь. Они хоть и союзники, но разорят нашу страну. После шведов и после них во всей Речи Посполитой не останется ни одной целой крыши». «Да, союзник тяжелый», — подтвердил Янск Шатуский. «Знаем мы их». «Я еще в дороге слышал», — сказал пан Михал, — «будто король заключил такой договор с ханом, что к каждому отряду из пятисот татар будет назначен наш офицер с правом командовать и наказывать. В противном случае они действительно оставили бы только небо да землю». «А что король будет делать с этим чембулом? Хан прислал его в распоряжение короля, и хотя королю придется заплатить, он все же может с ним делать что угодно. Пошлют его верно вместе с нами на помощь Чернецкому. Но Чернецкий сумеет сладить с ними. Разве жить с ними будет, иначе они начнут безобразничать у него за спиной? Должно быть, и в этот отряд назначит офицера. А что ж будет делать этот толстый ага? Если он попадет не к дураку, то будет исполнять его приказания. До свидания, панове. Будьте здоровы! вдруг крикнул Кмицец. Куда вы так торопитесь? Пойду к королю просить его поручить мне команду над этими людьми.